Самый большой исторический, так сказать, самоцвет. Подсчитано. Поиски знаменитой янтарной комнаты стоили жизни 116 искателям сокровищ, но ее искали и продолжают искать. О янтарной комнате написаны сотни книг, тысячи статей, сняты десятки фильмов, библиографическая база данных содержит, начиная с 1790 года, более 4000 позиций. Создание. Испокон веков собирать янтарь на берегу Балтийского моря мог любой желающий. Но в 13 веке немецкие рыцарские ордена захватили земли живших здесь славян и объявили своей собственностью весь янтарь в море и на земле. С этого времени каждый, кто осмеливался собирать выброшенный на берег самоцвет, подвергался наказанию. И это были не просто слова. Для экзекуции провинившихся Тевтонским орденом были созданы специальные янтарные суды, и, судя по всему, у этих судов было много работы. Отныне практически весь янтарь стал поступать в мастерские которые принадлежали рыцарям, а потом и их потомкам. Многочисленные мастера по янтарю выполняли заказы местной знати, а драгоценные янтарные изделия стали использоваться местными правителями как дипломатические подарки. Монархи конца 17-го начала 18 века пытались превзойти друг друга в пышности дворов. Во Франции Король Солнце Людовик XIV возводит Версаль. В России на болотах возникает и восхищает всех новая столица Санкт-Петербург. Немецкие княжества не такие богатые, но и они способны удивить. Прусский король Фридрих I по случаю коронации получил в Кенигсберге в подарок две большие рамы, выполненные из янтаря местными мастерами, и ему в голову приходит оригинальная идея — полностью отделать янтарем стены в одной из комнат в Литценбурге, родовом замке его любимой жены Софии Шарлотты. Поскольку в моде тогда были шкатулки и табакерки, король задумал сделать подобие огромной резной янтарной шкатулки из целой комнаты, и вскоре художники и резчики по камню получили невиданный заказ. Работали не спеша, с немецкой обстоятельностью. Прошло 9 лет, но тут умирает София Шарлотта, и король принимает решение оставить замок таким, каким он был при жизни жены. Что же касается янтарного будуара, то Фридрих I задумал приспособить его к кабинету в другом замке, Араньенбурге, под Берлином. Но вот беда. Кабинет в Араньенбурге больше. Да к тому же двери и окна имеют там другое расположение. Поэтому мастерам ничего не остается, как взяться за серьезную переделку уже готовых янтарных панелей с учетом новых обстоятельств. В это время в Берлине... Проездом оказался Петр I. Зная склонность царя к разным диковинкам, Фридрих I не приминул показать ему огромные янтарные панели, которые были предназначены превратить его кабинет в Араньенбурге в восьмое чудо света. Пораженный Петр простодушно восклицал. Зело дивно! Мне бы такое чудо чудное в славный Санкт-Петербург, но Фридрих готовил кабинет для себя. Изготовление янтарных панелей неспешно продолжалось до 1713 года, до самой смерти короля. Фридриха I сменил на троне сын Фридрих Вильгельм I, вошедший в историю как Фельдфебель на троне. Ему все эти экзорсисы с янтарем были ни к чему, и недоделанные янтарные панели убрали с глаз подальше. В Европе шла Северная война. После Полтавской баталии, в которой непобедимая до того шведская армия была разгромлена, а Карл XII бежал в Турцию, наступило затишье. Воспользовавшись им, Петр отправился в большое турне по Европе, которое вошло в историю под названием «Великое посольство». Во время этой поездки, в ноябре 1716 года, был заключен Союз России и Пруссии. Тут Фридрих Вильгельм I, кстати, вспомнил, что где-то пылятся ненужные ему янтарные панели, которыми его отец когда-то хотел удивить мир, и в связи с подписанием договора подарил их Петру. Наш император отдарился, отправив королю 55 гренадер из полинского роста и собственноручно выточенный кубок из слоновой кости. В июле 1717 года янтарное панно доставили в Россию. Их осмотрел Александр Данилович Меньшиков и отписал царю, «Кабинет янтарный...» Вашему Величеству, от короля прусского подаренный я пересматривал и поставлен в ящиках тех, в коих привезен, в большой палате, где собираются гости, в котором гораздо немного или почти мало, чтоб попортилось. Некоторые маленькие штучки повыпадали, однако ж заклеить, а хотя бы иных и не было, то можно вновь ставить, истинно сказать, что самая диковина, которой на свете подобной, не видал. Но у Петра так и не дошли руки, чтобы довести янтарный кабинет до ума. Позже за дело взялась его дочь, императрица Елизавета Петровна. Вскоре после вступления в 1741 году на престол для нее начали строить резиденцию, Зимний дворец. И императрица велела кабинет янтарный для убирания в зимнем доме покоев, в коих я, императорское величество, жительство в соизволить, принять и оборудовать. Однако выделенный зал в который раз оказался больше янтарных заготовок, поэтому архитектор Растрелли решил разнообразить янтарное пано зеркальными пилястрами и расписать под янтарь верхний уровень зала. Вскоре Елизавета решила перенести янтарную комнату в загородный царскосельский дворец. До царского села их несли на руках 76 гвардейцев, затративших 6 дней на переход в 25 верст. Отведенный для янтарной комнаты зал опять оказался больше, чем нужно, но теперь решено было довести дело до конца. Чтобы завершить работы, потребовалось 450 килограммов янтаря, и только в 1770 году, уже при Екатерине II, янтарная комната приняла окончательный вид, и так простояла до осени 1941 года. Вот как ее описывает искусствовед фон «Валькарзам» в 1912 году. Она представляет смесь стилей барокко и рококо и является настоящим чудом не только по большой ценности материала, искусной резьбе и изяществу форм, но главным образом, благодаря прекрасному то темному, то светлому, но всегда теплому тону янтаря, придающему всей комнате невыразимую прелесть. Все стены зала сплошь облицованы мозаикой из неровных по форме и величине кусочков полированного янтаря, почти однообразного желтовато-коричневого цвета. Резными рельефными рамами из янтаря стены разделены на поля, середину которых занимают Четыре римских мозаичных пейзажа с аллегорическими изображениями четырёх из пяти человеческих чувств. Картины эти исполнены мозаикой из цветных камней и вставлены в рельефные янтарные рамы. Какой массы труда потребовало создание этого единственного в своём роде произведения? Богатый фантастичный стиль барокко примененные к декорации этой комнаты, еще увеличивает трудность решения задачи. Несмотря на все технические затруднения, непрочный хрупкий материал отлично приспособлен к борочным формам орнамента. Наряду с ним украшают рамки и панно-барельефы, маленькие бюсты, разные фигуры, гербы, трофеи, и тому подобное. Вся эта декорация производит одинаково приятное впечатление как при солнечном, так и при искусственном свете. Здесь нет ничего навязчивого, крикливого. Вся декорация настолько скромна и гармонична, что иной посетитель дворца, пожалуй, пройдет по этому залу, не давая себе отчета в том, из какого материала создана облицовка стен, Коробки окон и дверей, и орнаменты на стенах. Больше всего напоминая мрамор. Янтарная облицовка, однако, не производит впечатления холода и пышности присущих мрамору, и при этом по красоте далеко превосходит облицовку из самого драгоценного дерева. Янтарная комната двухсветная и выходит тремя окнами до полу на площадь дворца. В растенках зеркала, тоже до полу, в лепных золоченых рамах Рокаиль. Посреди зеркал находятся золоченые бра, богато украшенные таким же орнаментом. Витрины под окнами полны всяких безделушек из янтаря. Здесь имеются шахматные фигуры, табакерки, коробочки и тому подобное. На этом первая часть истории янтарной комнаты – заканчивается. Более 70 лет сначала немецкие, затем русские мастера сооружали и переделывали это невиданное творение. Похищение. Считая покорение Европы делом решенным, немцы, дабы доказать, что наилучшие достижения человечества в области науки, техники и искусства принадлежат германскому гению, задумали создать на родине Гитлера, в небольшом австрийском городке Линц, грандиозный музей, который был бы больше, чем Лувр-Эрмитаж, британский музей и Метрополитен-музей вместе взятые. Проект, который лично контролировал фюрер, получил название «Секретная миссия Линц». В его рамках была создана специальная комиссия искусствоведов «Кунсткомиссион», которая составила списки произведений немецкого искусства, бывших у лиц и в зарубежных музеях. По мере того, как немецкая армия победоносно шествовала по Европе, повсюду по этим спискам изымались экспонаты и отправлялись в Германию. Попала в списки «Кунсткомиссион» и «Янтарная комната». Советские музейщики об этом, конечно, не знали, но и без того было ясно, что оставлять ее в царском селе нельзя. Однако, когда приступили к разборке панелей, простоявших без реставрации более 170 лет, они начали осыпаться. Поэтому, боясь навредить ценному экспонату, панели решили не трогать. Стены зала, где находилась янтарная комната, оклеили бумагой, затем марлей, обложили ватой и закрыли деревянными щитами. Существовала надежда, что скоро немцев погонят на запад, и они не успеют завладеть сокровищем. Но спецкоманда Кунсткомиссион, следуя ещё довоенным инструкциям, времени зря не теряла. Едва немцы заняли царское село, она прибыла в Екатерининский дворец, и без труда обнаружила под досками то, что искала. Янтарная комната была демонтирована и отправлена в Кенигсберг, где ее по инициативе директора местного музея янтаря, доктора Роде, вновь собрали и выставили в одном из залов. Полностью там она не поместилась. Помещение оказалось намного меньше, чем в Царском селе. С другой стороны, Новые хозяева и сами предпочли не выставлять часть панелей, поскольку многие детали на них были утрачены или повреждены при разборке и транспортировке. О том, что янтарная комната находится в Кенигсберге, а не в Линце, Гитлер узнал только в ноябре 1942 года, и то случайно. Разгневавшись, он потребовал разъяснений, И получил довольно невнятный ответ от Рибентропа, из которого следовало, что таким образом это уникальное произведение искусства сохранено от разрушения. После этого нацистская машина завертелась, и в Кёнигсберг был срочно откомандирован директор музея в Линце Ганс Поссе с личным приказом Гитлера осмотреть янтарную комнату и перевести её в Линц. Посетив Кенигсберг и распорядившись упаковать янтарные панели, Поссе отправился во Свояси и по возвращении скоропостижно скончался. Доложиться фюреру Поссе не успел. В это время случилась катастрофа под Сталинградом. Гитлеру стало не до музейных ценностей, и янтарная комната так и осталась в Кенигсберге. Доктор Роде... Видимо, человек весьма честолюбивый и не очень умный, настолько осмелел, что летом 1943 года через газету «Кенигсберг-Цайтунг» объявил, что в Королевском замке открылась постоянная экспозиция янтарного кабинета. Из этого можно сделать вывод, что указание поссе об упаковке панелей выполнено не было. В августе 1944 года в результате массированного налета английской авиации в Королевском замке случился пожар. По одной из версий, янтарная комната в нем и погибла. По другой, не пострадала, но после налета была разобрана, наконец упакована в ящики и в декабре 1944 года вывезена в Саксонию. Есть и еще одна версия что ее спрятали в Кенигсберге. Свидетели утверждают, что видели ящики, в которые были упакованы панели, в Орденском зале замка 5 апреля 1945 года, за день до падения Кенигсберга. Но после взятия советскими войсками Кенигсберга в апреле 1945 года никаких следов янтарной комнаты найти не удалось, Она бесследно исчезла, и ее судьба до сих пор остается загадкой. Поиски В конце мая 1945 года в Восточную Пруссию была направлена Комиссия Советского Комитета по делам искусств и культурно-просветительных учреждений для поиска историко-художественных ценностей, украденных фашистами из наших музеев. В состав этой комиссии входил сотрудник исторического музея профессор Александр Брюсов, брат знаменитого поэта Валерия Брюсова. Подробный отчет Брюсова о командировке в Восточную Пруссию хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Там же находится и дневник, который он вел во время командировки Ему довелось немало беседовать с доктором Роде, который с 1941 года был хранителем янтарной комнаты, и в дневнике он дает колоритную характеристику этому человеку. Роде старик, на вид с трясущейся правой рукой. Одет неряшливо, нарочно. Искусствовед, имеет ряд научных трудов. Алкоголик. Доверие не внушает. Мне все сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда говорит, то нередко лжет. Если на него не смотреть, но следить издали или из-под тишка, то его рука перестает дрожать. Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуированы, но он не знает куда. Заметим, что не такой уж рода был старик, В январе 1945 года ему исполнилось 53 года. Рода утверждал, что янтарная комната сгорела во время английского налета. А затем он внезапно пропал. Позже выяснилось, что он и его супруга в одночасье скончались от дизентерии. Врач, который выписал свидетельство об их смерти, тоже исчез. След оборвался. Но позже в руки Брюсова попали документы, в которых говорилось о планах немецкой администрации эвакуировать культурные ценности из Восточной Пруссии вглубь Германии. Ученый пришел к выводу, что вероятнее всего немцы успели перевести янтарную комнату в Саксонию. Спустя четыре года поиски янтарной комнаты были возобновлены. Комиссию возглавлял Александр Брюсов. В 1949 году еще были живы многочисленные свидетели, и почти все они теперь сходились на том, что янтарная комната находится в Кенигсберге с 1946 года в Калининграде. Впоследствии было проработано более 250 адресов. В городе и его окрестностях Исследованы многочисленные подземные хранилища, подвалы и бункеры, но все зря. По всей видимости, поиск намеренно направили по ложному следу. Участие государственных организаций в нем прекратилось в 1984 году. Что же до энтузиастов, то они ищут янтарную комнату в Калининграде по сей день. Остался саксонский след. Его отрабатывали прежде всего любители-одиночки. Самый известный из них – Георг Штайн, которого иногда называют Индианой Джонсом Янтарной комнаты. Весной 1977 года студенты Геттингенского университета случайно обнаружили в подвале старинного здания своей «Альма-Матер» два ящика с уникальными образцами янтаря. Штайн стал выяснять, как янтарь мог попасть сюда, и нашел ответ в архиве Геттингенского университета. Оказывается, между университетами Кенигсберга и Геттингена издавна существовали тесные партнерские отношения. И летом 1944 года Когда линия фронта стала стремительно приближаться к границам Восточной Пруссии, кенигсбергцы попросили геттингенских коллег принять на хранение университетское имущество, подготовленное к эвакуации вглубь Германии. К этому времени уже и сам Геттингенский университет из-за усиливавшихся бомбардировок вывозил и укрывал свои архивы, библиотечные фонды, научное оборудование и музейные экспонаты в соляной шахте Витекинд, неподалеку от Геттингена. Эта шахта, целый подземный город, с 1938 года служила складом вермахта. В одном из ее ответвлений, на глубине более 700 метров, было выделено место и для университетского имущества, которое, согласно архивным документам, вывозилось железнодорожными вагонами. В 1944 году, Геттингенский университет отправил 24 вагона. А в феврале 1945 года сюда под охраной эсэсовцев прибыл еще один вагон из Кенигсберга. Дотошный Штайн сумел раздобыть детальный план размещения университетского имущества в шахте. В нем нашлась и запись, относящаяся к ценностям, прибывшим из Кенигсберга. Она была лаконичной. Янтарная коллекция Кёнигсбергского университета. Как выяснилось позже, запись относится к тому самому янтарю, что обнаружили в 1977 году геттингенские студенты. Действительно, в конце 1944 года в Геттингенский университет из Кёнигсбергского геолога-палеонтологического института было доставлено два чемодана с наиболее ценными экспонатами янтарной коллекции – 1100 уникальных изделий. Но затем из Кенигсберга на шахту Виттекинт был отправлен целый вагон с остальными экспонатами коллекции Кенигсбергского геолого-палеонтологического института. Груз состоял из 10, по другим данным, 12 больших ящиков размером приблизительно 200 на 120 на 60 сантиметров, каждый из которых весил около 300 килограммов. Но ведь мелкие образцы янтаря удобнее перевозить в небольших коробках. Для чего же понадобились столь крупные ящики? Возникло предположение, что под видом кенигсбергской янтарной коллекции в шахту Витекинд вывезли панели янтарной комнаты. Но проверить его, к сожалению, невозможно, поскольку шахту взорвали через три с лишним месяца после окончания войны. В середине апреля 1945 года Нижняя Саксония была оккупирована американцами. Площадь, прилегающую к Руднику, сразу же объявили закрытой зоной. Через три месяца Эта территория была передана под управление британской военной администрации. Есть сведения, что сначала американцы, а потом англичане, что-то извлекали из шахты, но что и в каком объеме, неизвестно. Исключения составляют, разве что два ящика с янтарем, которые позже оказались в подвале Геттингенского университета. В ночь с 28 на 29 сентября 1945 года в шахте Витекинд произошло несколько взрывов. По одной версии, шахту взорвали эссесовцы, чтобы находящиеся там сокровища не достались победителям. По другой, Витекинд уничтожили сами англичане. Ясно только, что в шахте осталось погребено много культурных ценностей. В принципе, среди них может быть и янтарная комната. Параллельно разрабатывались и иные версии местонахождения янтарной комнаты. Искали ее в заброшенных шахтах Тюрингии, Северной Чехии и Силезии. Известно, что нацисты в конце войны старались, как правило, разбивать наиболее ценные художественные коллекции на несколько частей, и прятать их в разных местах. Вполне возможно, что этим объясняется, почему в шахте Виттекинт были спрятаны лишь 12 ящиков, а не все 27, вывезенные фашистами осенью 1941 года из Екатерининского дворца. Янтарную комнату ищут не только серьезные ученые. Например, польское телевидение в качестве экспертов приглашало астрологов, Мак и чародей Святослав Новицкий, выступая перед телезрителями в 2000 году, заявил, что янтарная комната сейчас находится в Венесуэле, на берегу реки Ориноко, и владеют ею потомки эсэсовцев, осевших в Латинской Америке после войны. На вопрос, откуда у них янтарная комната, астролог на голубом глазу ответил – Они выкупили ее в России в 1993 году. Возрождение. После войны реставраторы приступили к восстановлению Екатерининского дворца, от которого после ухода фашистов остались обгоревшие руины. В зале, где находилась янтарная комната, был восстановлен лепной потолок. Заново создали плафон, изготовили Наборный, изысканного рисунка паркет, обтянули, как в старь, расстрелли, верхнюю треть стены холстом, расписанным под янтарь. Но все это было лишь обрамлением. Сам кабинет, увы, отсутствовал. Те части стен, которые некогда покрывали янтарные панели, реставраторы затянули золотистым штофом. В 1940-е 1950-е годы еще сохранялась надежда найти и вернуть янтарную комнату, но с каждым годом она становилась все призрачнее. Не раз возникал вопрос, не попытаться ли ее воссоздать? Но задача казалась слишком сложной. Мало того, что для этого необходимо иметь тонны янтаря великолепного качества, нужно еще и знать, способы обработки материала, которые применялись в 17-18 веках. Тем не менее, в 1979 году решение о воссоздании легендарной комнаты было принято. Тогда же была создана царскосельская янтарная мастерская. Три года шли подготовительные работы. Изучили приемы старых мастеров, был разработан специальный клей, В архивах нашли фотографии янтарной комнаты, и одна, о чудо, оказалась цветной. В Центральном государственном историческом архиве СССР обнаружили чертежи, сметы, записи расстрелли. И в 1981 году воссоздание янтарной комнаты началось. Предполагалось, что на это уйдет 10 лет. Но в стране случилась перестройка. А потом развал всего и вся, и работу удалось завершить только к 2003 году. Более того, при так называемых реформаторах, пришедших к власти в России в 1991 году, янтарная комната могла и не возродиться. К 1997 году было выполнено всего 40% работ, а мастера к этому времени уже два года не получали зарплаты. На вопрос корреспондента газеты «Аргументы и факты», на что же они живут, реставраторы ответили, что подрабатывают. Недавно закончили янтарный иконостас для президентской молельной комнаты. Шесть икон 110 на 60 сантиметров целиком из янтаря. Возрожденная янтарная комната торжественно была открыта в 2003 году, уже при другом президенте. В год 300-летия Санкт-Петербурга на открытии присутствовали российский президент и немецкий канцлер.